Глава 19. Почтенные друзья Грузов и Косяков совершенно преобразились. Грузов не только облачился в изящную тройку горохового цвета, но даже приобрел под цвет ее пальто, и перчатки, что преобразило его настолько, что местные кавалеры чуть не избили его под вечер, не узнав в нем своего соседа. Украшая свою внешность, Грузов уже мечтал в отдаленном будущем приобрести кусочек земли, и таким образом увеличить свои владения, перестроив хату на манер английского коттеджа. Косяков, в свою очередь, не столько преобразил свою внешность, сколько украсил свою обитель, купив по случаю занавески на окна и ковер. Кроме того, теперь больная жена его всегда имела с правой руки карту с орехами, с левой мармелад, и по приглашению Косякова разделять ее унылое одиночество приходила старуха из соседнего оврага, Мирно дремавшая напротив Софьи Егоровны, в то время как та, довольная присутствием живого лица, действительно уподоблялась сороки, говоря без умолку. В недалеком будущем Косяков мечтал устроить жену при больнице, а самому переехать в город и открыть настоящую практику. Но в последнее время мечты грузовой и Косякова стали омрачаться. Правда, две недели, каждую пятницу, они получали от Можаевой по 100 рублей — Но потом, друг, не только прекратились платежи, но даже она сама не подавала признаков жизни. Друзья пали духом. Они по очереди стерегли дом Можаевых, думая увидеть Елизавету Борисовну. Но она не показывалась в городе. Они осторожно наводили справки о ней у прислуги, но без всякого результата, и лица их изменялись сообразно их характером. Лицо Грузова вытягивалось и тускнело, в то время как лицо Косякова хмурилась и принимала угрожающий вид. «Антоша», — сказал раз многозначительно Косяков, входя рано утром Грузову, который тщетно высматривал в это время признаки усов в зеркале. Он быстро выпрямился и кивнув ему, обратился к матери. «Мамаша, оставьте нас, сходите к Софье Егоровне». «Как же, Антоша, ежели я хотела...» «Мамаша», — перебил ее Грузов угрожающим возгласом. — Иду, шиду, не сердись! — старуха быстро оправила платок на голове и юркнула в дверь. — Что, Никаша? — спросил тогда Грузов у своего друга, садясь и указывая ему на кресло. Косяков грузно опустился. — Я, Антоша, больше ждать не могу, баста. Пусть или выкупает, или скандал. Он угрожающе махнул рукой. Грузов съежился. — Но Никаша, ежели скандал, тогда ведь мы глупости... «Беру все на себя. Тебя никто не знает, а мне надоело. Я покажу ей зубы, я решил». «Что же ты решил, Никаша? Я еду туда». Он указал пальцем на окно. «Грузов кивнул. И добиваюсь свидания», — окончил Косяков. «Сегодня еду». Грузов кивнул еще раз. «Хорошо, Никаша», — сказал он, вздохнув. «Ты знаешь, я тебе во всем доверяю. Ты голова». Косяков самодовольно улыбнулся. «Я сегодня еду». «Ты дай мне пять рублей, у меня своих мало, и потом скажи старухе, чтобы за ней присмотрела». И он указал на дверь. «Хорошо, Никаша, только как мы ее спать класть будем и все прочее?» М -м -м", Косяков задумался, но тотчас сообразил. «У нас тут Воробьев этот, кондитер, попроси его». «Она его любит». «Ну-ну», — согласился Грузов и полез в карман за деньгами. «Что же, с Богом, я тебе во всем доверяю». — Видишь ли, я сперва думал, ты поедешь, но тебе неловко, тебя все знают, и потом ты речист. Да — Да-да, — согласился Грузов и встал. — Что же, пойдем выпьем, пасашок. Через пять минут они сидели в Олькове зала гостеприимного трактира «Зайдем здесь». Весельно последнее время все чаще томила тоска одиночества, и теперь, когда он после работы ехал к Можаевым по привычке провести вечер,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 И был же момент, когда он хотел расстаться с Сергеем Степановичем. Хотел и остался. Ему тяжело было расставаться с подростком Верою, и дело расширялось, и ему стало жалко его. Да разве все переделаешь? Вот теперь построится фарфоровый завод, придумается еще еще новое. Ему-то что до этого? На его место найдутся десятки, сотни людей. Дело, дело и дело, и ничего кроме него» скучно. И теперь сиротливо, а когда наступает зима, и он все долгие вечера проводит в обществе старой Ефимии, тогда жизнь становится невыносимой. Жажда личного счастья пробудилась в его душе и залила мучительной грустью. Лошадь вдруг рванулась в сторону. Весенний начнулся, взял в руки возжи и оглянулся. От опушки леса, приветственно махая белой фуражкой, к нему приближался какой то господин в городском костюме тысячу извинений заговорил он приближаясь весенин остановил лошадь незнакомец с пенсне на носу с роскошными баками изящно поклонился ему и сказал тысячу извинений за беспокойство быть может вы спешите по делу но я решаюсь отнять у вас драгоценную минуту весенин сделал нетерпеливый жест я собственно городской обыватель пояснил незнакомец и весьма на краткое время прибыл сюда, остановившись в раковичах у Селиванова. Он указал на лес, — смею верить вас, — дело, не терпящее отлагательства. Вы же, если я не ошибаюсь, едете в сторону усадьбы почтенного Сергея Степановича Можаева, который в качестве мэра находится нынче в городе. Весенин, не скрывая нетерпения, кивнул головой и вопросительно взглянул на незнакомца. Тот почтительно поклонился». — И, может, вы имеете доступ в дом господина Можаева? — Я его управляющий и еду туда. Что вам от меня угодно? — Несказанно обрадован, — воскликнул незнакомец. — Осмелюсь спросить вас о самой малейшей услуге. Будьте великодушны, вручить это письмо по адресу. Весенин взял конверт из рук незнакомца, и лицо его вспыхнуло. Но он тотчас успокоился, едва прочел надпись на нем. «Вам бы лучше передать его лично Елизавете Борисовне», — сказал с неудовольствием Весенин. Незнакомец галантно склонил голову и прижал к груди руку. «Осмелюсь спросить, единственно по незнанию местности и как городской житель. Вышел на дорогу в ожидании оказии, и вот не откажите в просьбе». «Елизавета Борисовна вас знает, смею ли мечтать?» — воскликнул незнакомец, но, прося письмо... Они оценят важность сообщения. Прошу. Незнакомец снял фуражку и раскланялся. — Хорошо, передам. Весенин спрятал письмо и щелкнул вожами. — Таинственный незнакомец и еще более таинственное письмо, — подумал он. — Будет ли довольна, Елизавета Борисовна, моим участием? — Хм. Славная барыня, но сверчина, сбита, и все словно по проволоке ходит. — Надувает старика, верно? — Ну да мне что? —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 «Какие дни-то стоят! Великолепие!» «Да что вы такая!» — произнес он шутливо. Вера подняла голову. «Тоска мне!» — сказала она. Весенин улыбнулся. «Гуляйте, катайтесь верхом, в лодке, обойдите деревню, начните учить ребятишек. Мало ли дело. Читайте, играйте!» Вера махнула рукою. «Здесь тоска!» — сказала она тихо. «Словно над нами висит несчастье». Мама совсем убитая, я никогда ее такой не видела. — Анна Ивановна? — Вера махнула рукой. — Но я от нее отказалась. Она не от мира сего. Прежде, при муже. Когда она тосковала, я понимала ее. Но теперь... Ведь это ужасно, Федор Матвеевич. Мне говорить не с кем. Хоть бы папа приехал. Лицо Весенина стало серьезно, но он все-таки поборол настроение и улыбнулся. — На балконе я видел. Ужин собран. Зовите всех... — И пойдемте сами. Голоден я. — А что до скуки, — сказал он, вставая, — то я все-таки думаю, что она от нас. Боритесь с нею. — Я и то борюсь, — ответила, улыбаясь Вера. — Да она меня поганая. А вы ее? Они вышли на балкон. — Зовите барыню и Анну Ивановну, — сказала Вера горничной. Анна Ивановна отказалась от ужина. Елизавета Борисовна сошла, чувствуя, что ее присутствие...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 «Я вот и Вере Сергеевне про это же говорил», — ответил Весенин. «Кто вам мешает? Зовите гостей, устраивайте пикники, катания». Елизавета Борисовна устала, покачала головой. «Странная вещь», — сказала задумчиво Вера. «Это убийство внесло и к нам какой-то разлад». Елизавета Борисовна вздохнула и делано засмеялась. «Глупости просто мы сами раскисли». Вера ушла с балкона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 Увидев письмо, она быстро схватила его и, разорвав конверт, пробежала глазами. — Елизавета Борисовна, что с вами? — в испуге спросил Весенин. Она опустила письмо на колени и свесила голову. Слезы брызнули из ее глаз. При возгласе Весенина она справилась и даже сделала попытку улыбнуться. — Ничего, это так, — ответила она, и вдруг, протянув руку ему, спросила. — Федор Матвеевич... «Вы честный человек?» Весенин с недоумением посмотрел на нее. «Я прошу позабыть о том, что вы мне передали это письмо». Она пожала ему руку и быстро ушла с балкона. Весенин некоторое время сидел, с трудом приводя в порядок свои мысли. Потом встал и крикнул с балкона. «Вера Сергеевна, до свидания, я еду». Мелодия оборвалась на половине фразы, и в дверях показалась Вера. Он протянул ей руку. Она крепко пожала и сказала, «Приезжали бы вы хоть почаще, днем бы гулять пошли. Где же мне? Я завтра на покос еду. Хотите, за вами заеду?» Мама скажет неприлично. «Здесь-то?» — я уговорю ее. «Хорошо?» — Вера кивнула. «Так я часов в одиннадцать, а к обеду домой. Не обманите!» Мысль о завтрашней поездке с Верою на время примирила Весенина с жизнью и рассеяла его грустные мысли — Он забыл даже про Лизавету Борисовну и весело гнал домой лошадь. Елизар отворил ему ворота и принял лошадь. Весенин, к удивлению своему, увидел в окнах своего дома свет. — У меня есть кто-то? — спросил он. — Какой-то барин из города, — ответил Елизар. — Беспременно, — говорит, — хочу его видеть. — Кто бы это? — вслух проговорил Весенин и торопливо вошел в комнаты. «Простите меня, что я так бесцеремонно ворвался к вам», — встретил его в столовой Николай Долинин. Весенин обрадовался ему. Николай Долинин был симпатичен ему, особенно теперь, когда он перенес испытания тяжкого подозрения. И, увидев его на свободе, Весенин радостно приветствовал его. Он горячо встряхнул ему руку и сказал, «Что вы, голубчик? Да вы представить не можете, как я рад вам!» «Значит, гадость окончилась?» — Вероятно, Яков Петрович посоветовал вам отдохнуть у меня. — Отлично. Я вас с деревней познакомлю. Николай отрицательно покачал головой. — Я завтра же уеду, — ответил он, — и приезжал к вам с просьбой. — Ну, какой? Весенин пригласил пройти в кабинет и зажег свечи. — Вы должны мне устроить свидание с Анной Ивановной, — сказал он глухо. Весенин с изумлением взглянул на него. — Да чего же устраивать? — «Поедем завтра в усадьбу, вот и все». «Ах, вы ничего не знаете!» — с тоской воскликнул Николай. «Слушайте». И, ходя из угла в угол по комнате, он рассказал Весенину всю историю своей изломанной любви и свои теперешние опасения. Она написала мне в тюрьму, молитесь обо мне. Брат ее уверяет, что она меня не примет. Я совершенно сбит с толку, ничего не понимаю. «А мне надо же ее видеть!» — с отчаянием воскликнул он. Если я явлюсь пред нею вдруг, с ней Бог знает, что может быть. Она изнервничалась. Весенин сидел смущенный всем слышанным. Вот она, подкладка всей драмы. И ему вдруг стало понятна трагедия души Анны Ивановны. Он с грустью посмотрел на Долинина. — Хорошо, — сказал он, — я завтра буду у них к одиннадцати часам и увижу с нею. Ответ сейчас же и привезу вам. Помоги вам Бог. Заря узкой полосой уже олило на небе, когда он уложил в столовой взволнованного долинина и сам лег спать, но он еще не скоро заснул, думая о людских страстях. Неужели сердце его никогда не испытает чувства взаимной любви? Он тяжело вздохнул и закрыл глаза. Перед ним вдруг возник образ веры.